Глава 25. Ганимед, 2202 год нашей эры. Киа решил, что ему понадобится 20 лет, чтобы завоевать трон, трон, созданный собственными силами. Ему потребовалось гораздо меньше времени. События начали развиваться со скоростью света. В некоторых случаях он сам приложил к этому руку, потому что знал, Необходимо создать физическую, моральную и экономическую крепость, прежде чем они попытаются забрать ее у него. Они не только миллионеры и процветающие бизнесмены, но и планетарные правительства. Поэтому Киа Ричардс не мог терять время. Он продвигался вперед очень быстро. Время, проведенное с баргетой, казалось ему теперь жизнью, наполненной ленивым бездельем. Поначалу всем казалось, что Киа Ричардс на самом деле удалился от дел и, укрывшись в своих поместьях на Ганимеде, развлекается тем, что играет в научные игрушки. На самом же деле, его космический корабль был модифицирован для использования АМ-2 в качестве топлива. Бак для горючего был совсем небольшим и сделан из Империума X, х так же, как и некоторые детали самого двигателя. По ходу дела... Возникла одна, на первый взгляд, неразрешимая проблема – как добиться того, чтобы смазка двигателя не входила в контакт с АМ-2. Но в конце концов, и эту задачу удалось решить. После успешного завершения наземных испытаний, Ричардс и доктор Мастерсон без лишнего шума взошли на борт космического корабля. Все небо у них над головами занимал Юпитер. Киа стартовал, используя генератор Маклина, затем перешел на драйв Юкавы. Когда они покинули поле притяжения планеты, Кеа проверил показания сверхчувствительных сенсоров корабля. На их судно никто не обращал ни малейшего внимания. Тогда они включили стардрайв с использованием АМ-2. Ничего выдающегося не произошло. Переход в гиперпространство – это ужасно скучно. Во время первого контрольного полета не случилось никаких особенных происшествий, если не считать того, что система активации драйва была отключена а корабль перешел на автоматическое управление, прежде чем Кия убрал руку с панели. На экране появился красно-желтый Арктур и его 12 планет. В этот день корабль сумел добраться и до других звездных систем. А когда он вернулся на Ганимет, бак для горючего оказался почти таким же полным, как и во время старта. Цена не имеет значения. Топливом был небольшой кусочек, добытый Киа в районе Альва-Сектора. Остальное, примерно три четверти добычи, хранилось в сейфе из Империума Х на Ганимеде. Мечта стала реальностью. И снова Кия исчез. Через три земных месяца он вернулся с новым грузом АМ-2. Этого количества антиматерии было достаточно, по его подсчетам, для обеспечения жизнеспособности любого корабля. При этом оставалось еще достаточно. Впрочем, тут математические расчеты были весьма приблизительными, для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии все заводы Марса в течение их трех земных лет. Киа понимал, что рано или поздно ему придется заняться строительством автоматизированных космических кораблей для добычи АМ-2. Кораблей, которые будут практически целиком построены из Империума Х. А затем он отправит их через разрыв континуума на работу в иную вселенную. Кроме того, необходимо придумать какой-нибудь выключатель, Действующий на больших расстояниях, станцию, сигналы которой должны быть такими же случайно направленными, как и маршруты Киа в сторону Альва-Сектора. Киа с интересом и легким презрением читала о попытках так называемых нефтяных шейхов воспользоваться своей властью для того, чтобы перекроить культуру Земли. Их эгоцентричность была столь возмутительной, что эти планы до определенной степени могли вызвать восхищение и удивление. Но, вне всякого сомнения, они были обречены на провал. Киа решил, что если он и станет играть в эту игру, на руках у него обязательно будет самый старший козырь. Он собирался выйти победителем из этого сражения. Однако выключатель пока может подождать. Пора привлечь к себе внимание общественности. Кеа объявил о строительстве роскошных кораблей, точнее космических яхт, которые будут курсировать между Землей и Марсом, и предоставят пассажирам первоклассное обслуживание. За баснословные деньги. В барах, клубах и на курортах для самых богатых немного поговорили о странном поведении Киа Ричардса. Идея, конечно, неплохая, но сомнительно, что ему удастся найти столько богатых идиотов. По крайней мере, вряд ли их хватит на то, чтобы план начал приносить деньги. Ну и хорошо, Ричардс обанкротится и придет к ним проситься на работу. Корабли были построены. Они скорее напоминали среднего размера грузовые суда, чем яхты для богатых пассажиров. А до барьера 33 некоторые отделения кораблей оставались пустыми. На Ганемеде вносились кое-какие изменения. У Кеа были свои, весьма специфические идеи, которые притворялись в жизнь в маленьком порту, расположенном на территории одного из его поместей. На Ганемеде корабли заправлялись топливом для стардрайва. Здесь же набиралась команда. Поскольку никто не обращал особого внимания на космонавтов, никто и не заметил, что в самых разных космопортах появились агенты по найму. Они искали самых лучших. Тех, кто еще не растерял иллюзий и смотрел на путешествия к звездам, как на удивительное приключение, а не как на работу дворника. Те, кому удавалось пройти невероятно строгий отбор, попадали на ганимед, где проходили обучение. Как это ни странно, Около 15% космонавтов брали расчет и возвращались домой. Психологи обнаружили, что даже космонавты иногда боятся звезд, расположенных за известными мирами. В конце концов, новые команды, здесь были и мужчины, и женщины, заняли свои места на новых кораблях. Их научили пилотировать и обслуживать эти суда. А потом отправили в путь, к звездам, на поиски ценностей и инопланетян. Через два года после того, как Киа послал в космос свой первый звездный корабль, было обнаружено семь разумных гуманоидных или близких к гуманоидным инопланетных рас. Три из них находились на таком уровне развития, что путешествовали к звездам. Однако ни у кого из них не было Стар Драйва. Со временем они его получат, на условиях, которые выдвинет Киа Ричардс. Разведка Киа с легкой тенью беспокойства докладывала, Возникли странные слухи о том, чем занимается Киа Ричардс на Ганимеде. Киа вздохнул. Секрет нельзя хранить вечно. Слишком многие на Ганимеде, несмотря на принятые меры предосторожности, видели, как с личного космопорта Ричардса взлетали корабли, а потом исчезали в неизвестном направлении. Космонавты рассказывали разные истории за стойками баров. Пришла пора сделать следующий шаг. В провинции Ливония, где не принято задавать лишних вопросов, появилась новая корпорация. Ее устав был составлен таким образом, что компания вполне могла заниматься чем угодно. Выкрасить своих служащих с ног до головы синей краской и исполнить ритуальный танец с тикарей на центральной площади или заняться тераформированием солнца. В соответствии с ливонскими законами на вывеске фирмы появилось только одно имя местного жителя Якова Курланда. Ему заплатили наличными за разрешение воспользоваться именем, когда составлялись все необходимые бумаги. Это событие довольно быстро выветрилось из его головы, поскольку в этот день он подписал и заполнил пять разных наборов документов. Земным телекомпаниям было предложено, если их это, конечно, заинтересует, присутствовать на пресс-конференции, где Киа Ричардс сделает важное заявление. Пресс-конференции надлежало состояться в практически забытом космопорте Лонг-Айленда в Нью-Йорке, в названное Киа-время. Кроме того, было объявлено еще об одной конференции на Марсе в порту Каппин-Сити. Киа Ричардс собирался сделать очень важное сообщение. Оба события оказались назначенными на один и тот же день, с интервалом в два часа. Никто не обратил внимания на очевидную ошибку. На обеих конференциях присутствовало достаточное количество журналистов, хотя и гораздо меньше, чем принято было утверждать впоследствии. Когда каждый десятый журналист хвастался, что явился живым свидетелем исторического сообщения, сделанного Киа Ричардсом. потому что Киа действительно принял участие в обеих конференциях. На самом деле ему повезло. Он довольно быстро получил разрешение на взлет и потратил почти целый час, дожидаясь журналистов в Каппин-Сити. Заявление Кия было совсем простым. Исследовательская группа, работавшая под его руководством, внесла определенные изменения в двигатель Стар-Драйва. Изменения, которые, по словам адвокатов, можно считать абсолютно новым изобретением. Около тысячи патентов получено на Марсе и Земле. Любое нарушение авторских прав будет преследоваться по закону. После заявления, сделанного Киа на Марсе, там приземлились 15 кораблей, дожидавшихся своего часа на орбите. Каждый доставил такой груз, какого людям до этих пор видеть не доводилось. Неизвестные минералы, драгоценные камни, засушенные растения с дальних звезд. А на борту двух кораблей, вместе с людьми, прибыли инопланетяне, о которых жители Земли раньше никогда не слышали. Кия предложил человеку звезды, не бесплатно, конечно. Новые, улучшенные двигатели не поступят в продажу, и на них не будет выдаваться лицензия. Все транспортные средства с новыми двигателями будут принадлежать корпорации, зарегистрированной в Ливонии. Уголок вселенной, который человек считал своей собственностью, словно сошел с ума. Всем срочно понадобился Киа Ричардс. Он вернулся на Ганемет и спрятался глубоко под землей. В прямом смысле этого слова, под особняком Киа Ричардса был построен бункер. Здесь можно было пересидеть любые катаклизмы, включая ядерный взрыв. Во всяком случае, сам Киа и его ближайшие сподвижники могли там ничего не бояться. Он жил под землей и наблюдал за тем, как развиваются события. Все хотели попасть на борт его кораблей. Возникли длинные очереди и даже запись, так что теперь путешествовать традиционным способом стало почти выгодно. Почти, но не совсем. Ричардс назначил соответствующие цены. Его коллеги-капиталисты кипели от возмущения. Адвокаты метались между судами, своими конторами и созданными словно в военное время штабами самых больших корпораций. Ситуация была совсем простой. Ричардс только что объявил о существовании паровых машин своим приятелям, Которые сидели с веслами в руках на бревнах. Получалось, что Киа Ричардс получил монополию абсолютно незаконную. Против него были выдвинуты гражданские и уголовные обвинения. Ричардс через своих адвокатов сделал всего одно заявление о своей полной невиновности он твердо верит в справедливость и мудрость присяжных. К сожалению, ему посоветовали приостановить отправку судов в города, провинции, страны и на планеты, где против него выдвинуты обвинения. И тогда на поле боя немедленно появилась новая команда тяжеловесов, адвокаты, которые выступили в защиту его интересов. Эти компании занимались самым разным бизнесом, но их объединяло одно. Они хотели, им было необходимо иметь возможность отправлять, получать товары из пункта А в пункт Б, причем желательно, чтобы на это не уходила целая жизнь. Все обвинения, выдвинутые против Киа Ричардса, компаниями, занимающимися космическими перевозками, были мгновенно сняты. Тогда пришла очередь тяжелой артиллерии, правительства. Киа Ричардса стали рассматривать как угрозу. Он должен поделиться своими замечательными, чудесными знаниями, Со всеми ради блага человечества». Ричардс отказался. «Человечество и так достаточно получит через корпорацию на Клаве». В провинциях Рус и Синалоа были отданы приказы об аресте. Адвокаты Кия проинформировали суды, что, опасаясь за свою жизнь, Киа ни при каких обстоятельствах не сдастся. «Отлично, его арестуют на Ганемеде и выдадут властям. Те, кто обвиняли Кия в преступлениях и чьи имена они назывались – были готовы предоставить вооруженное сопровождение и обеспечить охрану преступника. Но тут Фурии, жаждущие крови Кия, обнаружили, что деньги, которые Кия потратил на ганемецких политиков, не пропали зря. Политики оказались честными людьми, иными словами, не пожелали продаться другому хозяину. Ричардс остался на свободе. Правда, он застрял на ганемеде. Ну и что из того, заключенный имел доступ к любому кораблю и мог отправиться в любое место, стоило только пожелать. Имея возможность путешествовать по галактикам, Киа считал, что некоторое время спокойно проживет без икры и других деликатесов. Затем было объявлено право государства на принудительное отчуждение частной собственности. Будут арестованы корабли Кия. Правда, кое-кто указывал на то, что довольно сложно остановить космический корабль, Который может обогнать на четверти драйва любое другое судно. Интересно, каким образом правительства собираются проделать подобную штуку в глубоком космосе. В конце концов, даже бюрократы согласились, что процедура под названием Стой именем закона в Межзвездном пространстве выглядела бы немного забавно. Ходили слухи, что кто-то довольно успешно объяснил им, какие преимущества имеет инерция. «Правительственные корабли могут вооружаться», последовало новое заявление. На это штаб Ричардса ответил очень резко. «Во-первых, основные межпланетные соглашения запрещают военные действия в космосе. Во-вторых, это уже более существенно. Корабли Кеа вооружены. Он купил небольшие лунные лихтеры, снабдил их Стардрайвом АМ-2. Вмонтировал в нос рядом с боеголовкой детонатор» и адаптировал стандартную коммерческую автоматизированную систему пилотирования. Все они были снабжены ракетами. Теперь лихтеры стали похожи на упитанных акул. На больших кораблях в грузовых отсеках имелись радиоуправляемые автоматические орудия. Отлично не сдавались политики. Корабли Ричардса будут арестованы и предстанут перед судом Адмиралтейства во время посадки. Главный адвокат Киа холодно сообщил на это, что если публика узнает о существовании подобного ордера, город и провинция попадут в черный список, а страна, позволившая себе столь отвратительный поступок, поставит себя вне закона, положение пиратов. Это будет означать не только ответственность перед мировым судом, который хоть и не очень дееспособен, но тем не менее еще не закончил своего существования. Мало того, к ним будет применена сила» установилось некое подобие мира. Кроме того, мир этот поддерживался слухами, так и не подтвердившимися, что на всех звездных кораблях установлены ловушки и любой захват будет самой настоящей катастрофой. Конечно же, кое-кто не верил слухам. Потому что совершенно неожиданно, когда один из кораблей запросил разрешение на взлет в порту Иконой, который являлся самым развитым миром Альфа Центавра, сам корабль Большая часть порта и один из промышленных районов города исчезли в адском пламени. Враги Ричардса ухватились за это происшествие, утверждая, что новые двигатели небезопасны, а следовательно, их следует запретить, а самого Ричардса привлечь к судебной ответственности.